Глава первая. Призраки — тоже люди. Путь Уолта Диснея начался с мышки, а мой — с призрака. Когда я была маленькой, тот факт, что в нашем доме в Аламиде, штат Калифорния, водятся призраки, воспринимался как должное. Как только мы въехали в маленькое бунгало в стиле крафтсман, крафтсман — стиль американской архитектуры, загородного строительства — Дословный перевод — «ремесленник». Характерные черты — обилие дерева в декоре, интерьере и меблировке. Стало очевидно — здесь живут призраки. Моих родителей с их открытым мышлением такое положение дел не пугало. Напротив, они сподвигли меня, моего брата и двух сестер, не бояться того, что не поддается объяснению. Мы ощущали присутствие духов в доме и говорили о них, Мама, например, рассказывала, что видит мальчика, бегающего из комнаты в комнату, а отец был погружен в изучение сверхъестественных сил. Нам не казалось это чем-то странным. Иногда среди людей живут призраки. Так было принято думать в нашей семье. И порой они возникают в нашем доме. Для нас это было совершенно нормально. Это ведь совершенно нормально, разве нет? Сейчас может показаться странным, но такой образ мыслей открыл для меня целый мир. Меня воспитали так, что я спокойно принимала факт существования во вселенной вещей, которые не просто понять, и мне никогда не говорили, что я должна этих вещей опасаться. Это открыло мне путь к необычным и чудесным возможностям, о которых и не подумал бы беззаботный ребенок в 80-х, который каждый вечер играл на улице Северной Калифорнии и возвращался домой до наступления темноты. Так что в ту ночь, когда в окне я увидела человека, парящего на расстоянии двух с половиной метров над землей, в одежде, которую никогда раньше не видела, я точно знала, что это призрак. Но испуга не было. С того раза в моей карьере специалиста по паранормальным явлениям было достаточно случаев, напугавших меня. Иногда даже до смерти. Но не в тот момент. Тогда я увидела мужчину, который чисто физически не мог там находиться. Он не казался мне жутким призраком, всего лишь человеком. Я сделала то, что сделал бы любой нормальный ребенок, побежала к маме. Когда мы вернулись, он уже исчез. Призрак был там всего одно мгновение, один миг. Но я точно знала, что видела. Тот мужчина был одет в устаревшую зеленую форму и стоял за окном как живой, хотя от земли его отделяло два с половиной метра. У Аламиды, среднего по размеру города в районе залива Сан-Франциско, долгая военная история. Даже сейчас, когда база закрыта, здесь расположен Музей авиации военно-морских сил. Позже мы узнали, что в нашем доме жила семья, чей сын погиб во время Второй мировой войны. Когда-то дом огибала веранда, как раз там, где я видела призрака. Этим и объясняется то, что я увидела его в окне на такой высоте. При жизни он часто там отдыхал. Человек стоял на веранде, причем ни его, ни веранды уже не существовало. Можно сказать, что судьба вела меня к профессиональной охоте за призраками. С того самого дня жажда потусторонних знаний стала неутолимой. О жизни после смерти, о том, кем мог быть тот призрак, обо всем, что имело сверхъестественную природу и с трудом поддавалось объяснению. Моя мама Дебби подбрасывала меня до библиотеки, и я сразу же шла в отдел, посвященный призракам. Я прочитала все, что сумела отыскать, написанное Гансом Хольцером, известным специалистом по паранормальным явлениям, который изучал дом из фильма «Ужас о Метивилле». Ганс Хольцер — американский парапсихолог и автор более 120 книг на культные и сверхъестественные тематики. Также был ведущим телешоу «Охотники за привидениями». «Ужас о Метивилле» — фильм ужасов 2005 года, основан на реальной истории семьи Латц, в которой они рассказывают об их паранормальном опыте после того, как они в 1975 году переехали в Амитивиль, в дом, где Рональд дефео младший в ноябре 1974 года расстрелял свою семью. Я снова и снова рассматривала старые фотографии, сделанные медиумами в самых нелепых ситуациях, например, когда у кого-нибудь вытекала... «эктоплазма» из ушей. В 80-х паранормальное вызывало большой интерес, и книги, посвященные этой теме, выходили быстрее, чем я успевала их читать. Один только Хольцер написал более 120 книг. Я прочитывала так много, насколько это вообще было возможно, и принимала все прочитанное за данность. Теперь я знаю, как определить, стоит ли доверять тем или иным источникам, когда дело касается доказательств. В те времена у меня и мысли не было, что что-то из этого может не заслуживать доверия. Я была очарована каждым словом, которое читала. А дома по-прежнему происходили жуткие вещи. Мы все чаще и чаще видели призрака маленького мальчика. Как-то раз к нам на ужин заглянули соседи. У них был сын приблизительно моего возраста. В какой-то момент того вечера он заснул на диване. Его мама постоянно смотрела в сторону ванной комнаты. «Где Алекс?» — спросила она. «Я видела, как он туда зашел. Он должен был уже выйти». «Дорогая, Алекс спит на диване», — ответил ее муж. Она сразу же побледнела. Женщина была уверена, что ее сын поднялся наверх в ванную. Совершенно точно. Только она видела не своего сына. Это был мальчик, скончавшийся от лейкемии много лет назад. В следующий раз, ужиная с той же самой парой, мой папа Джин рассказал им об этом призраке и его появлениях у нас в доме. Они скептически отнеслись к этим историям, заявив, что не верят в призраков или сверхъестественные и в реальность папиных рассказов. Но все знали, что они видели то же самое паранормальное явление, которое видели мы. Потом со стены слетела картина, зависла в воздухе на какое-то время и с грохотом упала на землю. Они ушли и больше в нашем доме не появлялись. Женщина, бывало, заходила к нам во двор, но ни она, ни ее муж не заходили внутрь. Теперь я знаю. Много примеров указывают на то, что паранормальная активность усиливается, когда люди начинают осознавать присутствие призраков, особенно в домах с большим количеством детей как у нас. Они знают, что мы видим их или слышим и хотят установить контакт, пытаясь еще сильнее обратить на себя наше внимание. В то время мне не приходило в голову, что можно говорить с ними или узнать, что они хотят нам сказать. Тогда мы лишь с интересом ждали, что же произойдет дальше. Когда мне было лет восемь, я сфотографировала свою сестру на веранде нашего дома. Мне казалось, что только ее. Однако после проявки мы все увидели на фотографии пожилую женщину, стоящую позади нее. Мама отнесла фото нашему соседу-фотографу и спросила, возможно ли, что получилась двойная экспозиция или что-то в этом роде. Он узнал в женщине пожилую даму, жившую в доме до нас. Очевидно, когда ее муж уходил на работу, она стояла на том самом месте и ждала его возвращения. Была ли это спиритическая фотография? Не могу сказать наверняка. Я совершенно точно считала ее таковой, так это или нет, но она навела меня на одну мысль. Есть люди, которые охотятся за призраками, и я тоже могу охотиться за ними. На тот момент я не думала об этом в таком ключе, но история о людях, которые жили в нашем доме до нас и продолжали жить с нами после своей смерти, по-новому открыли для меня охоту за призраками. Как и во многих других случаях, изучение паранормальных явлений стало моим хобби. Все те часы, проведенные в библиотеке за книгами, в конечном итоге переросли в желание встретиться и с другими призраками в реальной жизни. Но для меня всегда самым важным было сперва вооружиться определенными базовыми знаниями. Кого можно найти? Почему душа этого человека все еще на земле? что этому духу нужно услышать или испытать, чтобы он смог двигаться дальше. Папа, видя в этом возможность провести время со своим ребенком и одновременно повод научить его чему-нибудь новому, стал брать меня с собой на паранормальные исследования мест, где предположительно водились призраки. Мы посетили Форт-Росс, территорию русского поселения начала 1800-х годов, с самыми старинными могилами в округе Сонома. Когда я была в старших классах, отец поощрял мой интерес к историческим местам Калифорнии, говоря, что там наблюдаются сверхъестественные явления. Мы ходили со старым звукозаписывающим устройством, полароидной камерой и записной книжкой, в которой были заметки об исследованиях, не сравнить с современным оборудованием для охоты на призраков в нашей телепередаче. И просто сидели там. Задавали вопросы, и использовали ту информацию о месте, которая у нас была, чтобы зафиксировать сеансы ЭГФ. ЭГФ — это электронный голосовой феномен, когда диктофон улавливает то, что наши уши услышать не могут. Более подробно мы поговорим об этом позже. Столько времени ушло на изучение паранормальных явлений, что мне непременно хотелось применить свои знания в реальности. В какой-то момент я начала заниматься исследованиями самостоятельно, пользовалась всем, пытаясь установить контакт с потусторонним миром. Дело было не в желании испытать страх, по крайней мере, не только в этом. Я хотела узнать, кем эти призраки были при жизни и почему они все еще находятся здесь. Почему они выходят на контакт с живыми. Целью же папы было провести время вместе и в то же время дать мне уроки по истории. Для меня они оказались невероятно эффективными и интересными. Моменты, проведенные вместе, — одни из лучших мгновений моего детства. Я все время советую родителям рассказывать своим детям истории о призраках, чтобы они узнали о прошлом. Я непременно буду делать так же, если моя дочь Шарлотта со временем станет проявлять интерес к потустороннему. Вскоре мои отпуска стали проходить в таких местах, населенных духами, как отель Стэнли в Колорадо, из фильма «Сияние» и круизный лайнер «Королева Мэри», печально известный своими призраками, а сейчас являющийся кораблем-отелем, пришвартованным в Лос-Анджелесе. Было очень волнующе испытать себя на практике. Поначалу мне правда было страшно, и волосы вставали дыбом каждый раз, когда я сталкивалась с необъяснимым. Все эти исследования, эти пугающие попытки найти людей со временем позволили мне понять одну простую истину, которую, однако, довольно часто игнорируют любители паранормального. Призраки — тоже люди. Охота на призраков не сводится к волнующему ожиданию установления контакта. Это нечто большее. Ты разговариваешь с человеком из потустороннего мира, с человеком, который раньше был жив, и сейчас находятся в положении, в котором когда-нибудь можешь оказаться ты сам. Они остаются здесь не просто так, всегда есть какая-то причина. Серьезно, вряд ли кому-то просто так захочется бродить по одним и тем же трем комнатам на протяжении двух сотен лет. Моя теория, которой придерживаются и многие другие, состоит в том, что у призраков есть незаконченные дела в этом мире. Иногда это происходит из-за сообщений, которые они хотят нам передать. А иногда они просто не знают, что умерли, и пора уходить. Эти обеспокоенные души хотят быть услышанными. Им нужно, чтобы их услышали. На счастливчиках, вошедших с ними в контакт, лежит ответственность выслушать их. По-настоящему выслушать, а не отнестись к этому, как к веселому времяпрепровождению. Много раз в нашей телевизионной программе «По следам призраков» были моменты, когда мы с моим партнером Адамом Берри, помогающим мне с исследованиями, находили призраков, явно нуждавшихся в помощи. Но специфика шоу и ограничения в съемках вынуждают заканчивать выпуск еще до того, как мы могли бы им помочь. Программа позиционировалась как реалити, где людям помогают выяснить, водятся ли в их домах или офисах призраки, а где душам помогают справиться с тем, что удерживает их в нашем мире. Чем чаще мы так делали, тем более виноватыми себя чувствовали. Однажды мы снимали выпуск «По следам призраков» в Вейверли-Хиллз, штат Кентукки, в огромной лечебнице. Когда-то во время вспышки эпидемии туберкулеза в начале XX века там одновременно лежали 400 пациентов. После закрытия лечебницы для больных туберкулезом Вейверли-Хиллз стало учреждением длительного ухода за престарелыми и психически нездоровыми людьми, которые в итоге тоже закрыли из-за жалоб на пренебрежение нуждами пациентов. Текущий владелец Тина Маттингли выкупившее это здание, утверждает, будто в Вейверли-Хиллз погибли от 20 до 62 тысяч людей в течение 120 лет существования. Во время съемок мы с Адамом побывали в крыле медсестер, которые раньше ни разу не исследовали должным образом. Насколько нам было известно, мы стали первыми за последние десятилетия, кто обратил внимание на эту часть здания. Ночью, где-то в два часа, при помощи стуков мы начали общаться с несколькими призраками, которых считали медсёстрами. Нами были приняты чёткие правила коммуникации. Один стук — да, два — нет. Всё так и шло. Они отвечали на каждый вопрос, и их ответы были совершенно понятными и последовательными. В какой-то момент мы спросили, «Сколько вас?» «Постучите все, кто сейчас находится здесь». Отовсюду послышались стуки. Их было не меньше семнадцати. Будто семнадцать человек пытались связаться с нами. Дальше задали следующий вопрос. «Нужно за вас помолиться?» И мы услышали один стук. Мы помолились за них. «Не могу назвать себя особо религиозным человеком, Но если кто-то просит меня помолиться за него, я не могу ему отказать. Мне кажется, все дело в энергетике и намерении. Во время молитвы вокруг нас было совершенно тихо, ни единого стука. Но как только мы произнесли «Аминь», стуки возобновились. Было ощущение, будто они пытались таким образом отблагодарить нас. Стуки продолжились. Медсёстры хотели, чтобы с ними поговорили, чтобы признали их присутствие. В итоге нам пришлось закончить, потому что съёмочная группа работала определённое количество часов в день. Мы почувствовали себя ужасно, когда сказали духом, что нам нужно уходить. Было очевидно, они этого не хотели. Пока мы спускались по ступенькам, стуки раздавались рядом с нами, пока мы не вышли из здания. Когда мы уходили, из моих глаз лились слезы. У меня сердце разрывалось от того, что мы установили контакт с призраками, отчаянно хотевшими пообщаться с нами, и бросили их. Я очень сильно желала выслушать духов и помочь им. Вернувшись номер отеля, с рассветом я услышала один последний стук в стену рядом с кроватью. Мы с Адамом много раз сталкивались с ситуацией, когда кто-то по-настоящему нуждался в помощи. Мы общались с духами, которые хотели передать сообщение живым или решить проблему, привязывающую их к месту. Но мы не могли ничего для них сделать. Столько раз мы слышали от кого-то «помоги мне», но были вынуждены уйти из-за формата и ограничений шоу, которые снимали. В то время все стремились скорее найти доказательства существования призраков, а не выяснять, кем они были и что хотели рассказать. Именно этого требовала публика, когда только начинало выходить шоу по следам призраков. Людям нужно было знать, что именно мы находим и реально ли это. Так что в конце эпизода мы демонстрировали ЭГФ плачущих людей, просящих о помощи. Но никто не пытался выяснить, о чем конкретно они просили. Поэтому и возникла идея нового проекта «Родственные души», чтобы не просто найти духов, нуждающихся в помощи, а затем уйти, зная, что работа здесь не закончена. У нас было ощущение, что в наших разговорах о призраках чего-то не хватало. Наконец мы с Адамом решили уйти из «По следам призраков», и попытаться соединить мир живых и мир мертвых, удовлетворив потребности обеих сторон, как при общении реальных людей. Мы хотели сконцентрироваться на возможности помочь им всем одновременно, а не всего лишь обнаружить подтверждение их присутствия и все бросить. Призраки для меня далеко не веселые развлечения, они люди, у которых есть потребности, как и у всех нас. Сейчас, в рамках родственных душ, мы путешествуем по стране в поисках людей, действительно находящихся в тяжелой ситуации. Мы были в доме женщины, которая никогда не поднималась на один из его этажей, так как считала, что там обитает призрак ее брата, которого убил другой их брат. Мы проводили исследования для испуганных матери и сына, которые больше не могли жить в своем доме, потому что сын постоянно видел... «Человека-тень». Мы заходили глубоко в лес, чтобы узнать, кто разрушал всё вокруг и оставлял царапины на членах одной семьи в хижине. Чтобы разобраться в происходящем, нам часто приходилось приглашать местных историков и других специалистов по паранормальным явлениям. Чип Кофи — экстрасенс, у которого была своя передача под названием «Дети-экстрасенсы», принимал участие в большом количестве исследований в рамках родственных душ и вместе с нами пытался истолковать слова духов. «Это можно сравнить с социальной работой для живых и мертвых», говорил Чип. «Мы относимся с вниманием к потребностям и тех, и других. Когда мы погружаемся в этот процесс, то пытаемся определить, что испытывают здесь живые, а что испытывают мертвые». Действительно ли мы помогаем? Хотелось бы так думать. Мы погружаемся в историю места, в историю данного конкретного дома, чтобы докопаться до причины паранормальной активности. Мы говорим с членами семей бывших жильцов и тех, кто наблюдал активность рядом с собой. Мы находили гробовые плиты, спрятанные на заднем дворе и в подвальных колодцах 300-летних домов. Жутко? Определенно, да. Но во всех случаях, даже если дух недвусмысленно давал понять, чтобы его оставили в покое, я уходила с чувством облегчения. Ведь попыталась помочь кому-то. Неважно, живой это человек или мертвый. Я думаю, очень часто призраки уже готовы рассказать свою историю и ищут кого-нибудь, кто действительно выслушает или уделит им хоть какое-то внимание, поймет их историю, объяснил Чип. Мы словно спрашиваем у них, как облегчить им существование. Мы объясняем людям, живущим в населенном призраками месте, что происходит вокруг них, и, надеюсь, успокаиваем. Также помогаем мертвым решать вопросы, мучающие их», — продолжил Чип. По поводу разговоров с духами он заметил следующее. «Я думаю, точнее всего здесь подойдет слово «признание». Возможно, они сообщают что-то, что так и не сказали или не смогли донести при жизни. Я надеюсь, данная книга убедит вас в том, что большинство призраков не представляют никакой опасности. Но в то же время они и не какое-нибудь веселое представление. Мы все одинаково закончим свою жизнь, а некоторые из нас, может быть, еще задержатся здесь, чтобы завершить те дела, которые не смогли сделать при жизни. Однако большинство людей считает призраков жуткими. Я думаю, как только мы больше узнаем о потустороннем мире, то начинаем очеловечивать призраков и меньше их бояться. Именно так было со мной. Это научило меня относиться к паранормальному с должным уважением и вывело на путь самой нестандартной карьеры, которую только можно представить. А еще забросила в по-настоящему кошмарные ситуации. Где я только не была. От заброшенных лечебниц до населенных призраками тюрем и закрытых психиатрических больниц, в которых духи буквально вылезали из стен. Теперь я расскажу вам несколько добрых историй о призраках. Малютка Эми и малыш-призрак. Когда я была очень маленькой, Может, трёх или четырёх лет мы жили в многоквартирном доме. Сестёр и братьев у меня ещё не появилось, так что были только родители и я. Однажды я играла в гостиной, и что-то в соседней комнате привлекло меня. Это была тень, выглядывающая из моего шкафа. Отчётливо различимый маленький силуэт, размером с ребёнка, который совершенно точно хотел поиграть. Он высовывал свою голову из гардероба, потом прятался обратно и так раз за разом, будто играя в прятки. Наконец, мое любопытство одержало вверх, и я решила пойти проверить, что там. Вы ошарашены. Я знаю. Когда я вошла в комнату, там уже никого не оказалось. Помню, что не испытывала страха, скорее просто была озадачена тем, что что-то находилось там, а теперь его нет. Позже я спросила маму об этом. Она на какое-то время застыла, не зная, что сказать, и в итоге промолчала. Именно это я бы сделала сейчас, если бы Шарлотта увидела призрака и рассказала мне об этом. Может, это наследственное?»